Глава 17. Сторожа и охотники. Мудрая ушла, и Ранд направился в общую залу. Ему нужно было услышать людской смех, чтобы постараться выкинуть из головы сказанное Найнев и те неприятности, которым она могла стать причиной. Зала и в самом деле оказалась набита битком, но никто не смеялся, хотя занят был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 и рог хватает, словно запрять волос великих и малых. И вот величайший из охотников — рогаш из Талмура, рогаш орлинный глаз, прославленный при дворе Верховного Короля, рогаш, которого боялись даже на склонах Шайолгу, ведь охотники всегда представлялись могучими героями, все как один.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 застыли в восторженном оцепенении, теребя передники и зачарованно глядя на Министреля, и, похоже, ни до кого иного никому дела не было. Лучше слушать, чем жевать, какой бы замечательной ни казалась стрипня. Со дня ее рождения темный пометил Блайс как свою любимицу, но не таковой была она. «Никакой не друг темного, Блайс из матучина!» Крепкая, как ясень, стояла она, Гибкая, как ивовая ветвь, Прекрасная, как роза, Золотоволосая Блайс, Готовая скорее умереть, чем сдаться. Но чу, Эхом катясь от городских башен — Запели трубы пронзительные громко. О прибытии героя к ее двору возвестили герольды. Загрохотали барабаны и грянули фанфары. Рогаш шарлиный глаз идет засвидетельствовать свое почтение. Сделка рога шарлиного глаза подошла к концу,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 На самом деле лишь одно ведро воды по сравнению с прочими оказалось даже веселее обычного, что вполне могло быть замыслом Министреля. Народ бросился сдвигать столы, освобождая место для танцев, и вскоре стены уже вздрагивали от ритмичного притопывания и царящей суматохи. После первого танца раздался радостный смех, и танцоры вернулись на скамейки, держась за бока –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 — подумал Ранд, видя в танце новую партнершу, одну из девушек-служанок, в бешено развивающемся переднике. И тут Рант приметил единственное неулыбающееся лицо. У одного из каминов горбатился мужчина, через все его лицо наискось, от виска до челюсти, шел шрам, перекашивая нос и оттягивая к низу угол рта.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 Марейн сочувственно ему улыбнулась, от чего юноше стало ничуть не легче. Следующая партнерша, которую преподнес ему рисунок танца, позволила юноше облегченно вздохнуть, хоть ею и оказалась Эгвин. Рант немного пришел в себя и потверже встал на ноги. В конце-то концов он уже не раз танцевал с ней, и не один год.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 Я и знать не знал, что она танцует. Дома она вообще никогда не танцевала. — Да, интересно, — задумчиво протянул Рант. — А что сказал бы круг женщин про танцующую мудрую? Может, потому-то и не танцевала? Потом музыка, хлопки в ладоши и пение стали такими оглушительными, что разговаривать оказалось просто невозможно. Рант и Перин...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 Танцы и пение продолжались весь вечер. В конце концов служанки спохватились и вспомнили о своих обязанностях. И Рант с жадностью накинулся на горячее тушеное мясо и хлеб. Все ели там, где сидели или стояли. Потом Рант станцевал еще три танца и теперь, обнаружив своей партнершей Найнев, да и Марейн тоже собственными ногами, он владел лучше, чем раньше. На этот раз обе.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 — сказал Мэт. со шрамом через лицо. — Вы не думаете, что он может оказаться одним из тех друзей, о которых вы нас предупреждали? — С таким вот? — произнес Ранд, проводя пальцем через нос к уголку рта. — И на меня тоже смотрел. Он оглядел залу. Народу понемногу убывало, а большинство оставшихся собралось кучкой около тома. — Теперь его здесь нет. «Я видел этого человека», — сказал он. «По словам мастера Фича, он шпион белоплачников. Нас он не должен беспокоить». «Может, и не должен, но Ранд видел, что страж чем-то встревожен». Ранд глянул на Мэтта, на лице у того застыло выражение, которое всегда означало, что он что-то скрывает. «Шпион белоплачников?»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 с госпожой Элис и девушкой. Перин присвистнул сквозь зубы, а Мэт пробормотал. — Кровь и пепел! За все золото! В Кеймлине, не хотел бы я оказаться в шкуре Эгвин! Не в первый раз Ранду захотелось, чтобы Мэт мог говорить о чем-либо серьезно дольше пары минут. В данный момент им в их собственных шкурах тоже приходилось несладко.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 от сальных черных волос до мучнистых щек. Ранд поперхнулся, расплескав молоко. «Ты один из них, мальчик!» — произнес, исчезающий хриплым шепотом. Словно напильником провели по кости. Ранд попятился, выронив кружку. Ему хотелось убежать, но...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 Там, где должны были быть глаза. По сравнению с этим голосом, голос Борнхальда казался задушевным и ласковым. — Где остальные? — Я знаю, они здесь. — Говори, мальчик, и я позволю тебе жить. Спина Ранда уперлась в дерево. Оглянуться и посмотреть, во что, в дверь или в стену, он себя заставить не мог. Теперь, уже остановившись, юноша был не в состоянии сделать шаг, даже двинуть ногой был не в силах. Он дрожал всем телом, наблюдая, как мур драл скользит все ближе и ближе. С каждым его шагом дрожь Ранда становилась все сильнее. — Говори, слышишь? —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 и метнулся по коридору прочь от Ранда. Тени в конце коридора потянулись к Мурдралу, обняли, и он исчез. С последних ступеней лестничного пролета спрыгнул Лан, с грохотом приземлился в руке меч. Ранд невероятным усилием вновь обрел дар речи. «Исчезающий!»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 Мэт на ходу затягивал свою скатку, неуклюже сжимая лук под мышкой. Отправляемся? сказал Ранд. Вложив меч в ножны, он забрал свои вещи у Тома. Сейчас, на ночь глядя, Ты хочешь подождать, когда вернется получеловека и пастух? Раздраженно отозвался страж. Тебе хватит одного, или их нужно с полдюжины? Ему известно, где мы сейчас. «Я опять поеду с вами», — заявил Том стражу, — «если у вас нет особых возражений. Слишком многие помнят, что я прибыл вместе с вами. Боюсь, еще до завтра этот городок станет не самым подходящим местом для тех, кого сочтут вашими друзьями». «Можете отправляться с нами, министрель, или скакать в Шайлгул».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 Им нужны мы. Не волнуйтесь о всяких там неприятностях, — весело отвечал мастер Фич. Ни чуточки. Пусть только кто-нибудь попробует доставить хлопоты моим постояльцам. Но они быстро получат отворот поворот от моих парней и от меня. Мы с ними быстренько управимся, и они ни словечко не услышат о том, куда или когда вы ушли. И даже о том, были ли вы вообще когда-нибудь здесь.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 — Вот ведь упрямец, он не будет слушать. — Вы думаете, троллоки, преследуя нас, могут явиться сюда? — спросил Мэт. Троллоки, — фыркнула Марейн. Разумеется, нет. Опасаться следует многого другого, и не в последнюю очередь того, каким образом нас разыскали. Проигнорировав насупленный взгляд Мэтта, она продолжила —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 Выйдя из гостиницы, найнев, накинул на плечи плащ, защищаясь от порывов ветра. Наверное, кто-то за вами и гонится, но я пришла сюда проследить, чтобы вы целыми и невредимыми вернулись в Эмандов лук. Вы все, и я не отступлюсь, пока это не произойдет. И я не оставлю вас наедине с кем-то вроде нее. В конюшне, где седлали лошадей, мелькали огни.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 Из-за него и остальных девушка оказалась в опасности. Даже в одиночку отправиться верхом обратно в Эмандов лук для нее будет безопаснее, чем продолжать путь вместе с ними. «Эгвень, я...» Слова замерли у него на устах. Слишком она упряма, чтобы просто повернуть обратно, тем более раз уж она заявила, что проделает весь путь до Тар-Валана. И что там видел Мин? Она — часть этого свет. Часть чего? — Эгвин, сказал Ранд, — извини, у меня, наверное, мысли разбегаются. Девушка наклонилась и крепко сжала его руку.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 Когда они уехали, и все остальное, что о них припомнит, и еще немало того, что сам о них думает. Проехав немного по улице, Ранд глянулся. Кто-то стоял у ворот, высоко подняв фонарь и глядя им вслед. Ранду не зачем было видеть лицо, чтобы признать в этом человеке матча. В этот ночной час улицы Байрлона были пусты.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 — На прошлой неделе задрали дюжину коров, с той же легкостью и с человеком управиться. — Никто не войдет, но ничего не говорится о том, чтобы не выходить за ворота, — произнесла Марейн, словно вопрос уже исчерпан. — Вам ясно? Мы же не просим вас нарушать приказ губернатора.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 Ее голова оказалась вровень с его головой, а он ведь сидел верхом на своем сером. Тени грозовыми тучами обрамляли лицо Марейн. Ай, седой!" выкрикнул Борнхальд, и пять мечей, выхваченных из ножен, блеснули в сумраке. — Умри! Четверо других заколебались, но он тем же движением, что обнажил меч, нанес удар.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 Над бревенчатым палисадом, словно башня, возвышалась окутанная тенями фигура Морейн, голова и плечи, еще более глубокая тень на фоне ночного неба, высокая, окруженная серебристым ореолом луны, которую закрывала эта фигура. Пока юноша смотрел на эту картину с отвисшей челюстью, айс седой переступила через стену. Ворота, судорожно дергаясь, начали закрываться,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 рассеянно произнесла Морейн, устраиваясь поудобнее в седле. — Я же вас видела! — выдохнула Эгвин. — Ночью разум может сыграть плохую шутку. Глаз видит то, чего нет. — Для шуток сейчас не слишком-то подходящее время, — гневно начала Найнев, но Морейн оборвала ее. — Да, для шуток времени нет.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 Лошади шли легким шагом, в таком быстром темпе, в котором они могли скакать часами без поддержки их сил руками Айседой. Но не успел пройти и час, как они двинулись по дороге, как обернувшийся Мэтт вскрикнул, указывая назад. «Смотрите туда!» Все натянули поводья и взглянули назад. Ночь над Байрлоном осветилась пламенем. Как будто кто-то устроил костер размером с дом, огонь подкрасил под брюшье туч красными отцветами. В небе кружились на ветру искры. — Я его предупреждала, — сказала Морейн. — Но он не отнесся к этому серьезно. Словно откликаясь на расстроенный голос Морейн, Алдиб затанцевала в бок. — Он не отнесся к этому серьезно.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 Ему предстояло стоять на страже, пока остальные спят. Один час, а потом в путь. Тишина опустилась на отряд. Через несколько минут Мэтт произнес шепотом, который едва долетел до Ранда. «Интересно, что сделал Дэв с тем барсуком?» Ранд молча покачал головой, а Мэтт помолчал. «Потом произнес».